Это письмо было напечатано 2 декабря 1847 года в дебат. Александр еще несколько дней просидел дома, подтверждая правдивость своей отговорки. Затем решил, что достаточный срок выдержан и вновь появился в свете. Теперь он с показным усердием занялся постановкой в историческом театре своей новой пьесы, названной «Монте-Кристо». Одно это имя приносит счастье. Премьера состоялась 2 и 3 февраля 1848 года, два вечера подряд, поскольку на этот раз драма разрослась до того, что представление не укладывалось в один вечер. К сожалению, зрители, озабоченные тревожными своими предчувствиями, грозили ведь похоже серьезные уличные беспорядки, не откликались на фантастическое нагромождение валившихся на героя пьесы «Катастроф» и «Триумфов». Конечно, Дюмай сам был встревожен, но его прежде всего остального беспокоило будущее спектакля и только затем будущее Франции. Неизменно осмотрительный, он постерегся явиться на банкет, назначенный на 22 февраля 1848 года, и не принял участия в последовавших за ним народных собраниях. Он даже посоветовал Астейну закрыть на этот день театр. Пока все прочие размахивали руками и вопили, выказывая тем самым возмущение несправедливыми действиями властей, он, укрывшись в своей парижской квартире, заставляет себя работать. «Смогли ли вы хоть что-то написать посреди всего этого шума?» — спрашивает Александр верного Макке и добавляет. Очень важно, чтобы вы прислали мне 200 ваших страниц к вечеру пятницы. На следующий день, 23 февраля, повстанцы уже овладели несколькими стратегическими объектами столицы, и отряды национальной гвардии братались с ними под крики «Да здравствует реформа! Долой Гизо!» А если военные мундиры перемешиваются с куртками и блузами, значит, дело принимает скверный оборот. Испуганный размахом движения, Луи Филипп пожертвовал Гизо, заменив его Мале. Но этого оказалось недостаточно. Рабочие и некоторые присоединившиеся к ним представители умственного труда продолжали требовать установления республики. Решившись, наконец, выйти на улицу, Александр услышал, как манифестанты распевают его песнь Жирондистов, чередуя ее с Марсельезой. Ну вот, теперь он оказался соперником еще и Ружеде Лиля. Дюма одновременно преисполнился гордости и слегка забеспокоился. Прибыло подкрепление регулярных войск с тем, чтобы навести порядок. Все революции шли по одному и тому же сценарию, и сейчас все повторялось как обычно — Баррикады, крики ненависти, красные знамена, пламенные речи, патриотические гимны и стрельба. Трупы сваливают в повозку, и погребальное шествие при свете факелов трогается в путь, направляясь неведомо куда. Александр отправился домой, надел сохранившийся у него мундир полковника Национальной гвардии и снова вышел на улицу, чтобы смешаться с толпой но, вскоре осознав, что с ним или без него дни власти все равно сочтены, вернулся в свою комнату и стал ждать дальнейшего развития событий там, предпочитая на данный момент роль стороннего и скептически настроенного наблюдателя. 24 февраля баррикады все еще оставались в руках мятежников. Колонны орущих рабочих двинулись в Тюильри. Два линейных полка вместо того, чтобы их остановить, к ним присоединились. Осознав, какая надвигается катастрофа, Луи Филипп отрекся от престола в пользу своего десятилетнего внука, графа Парижского, и бежал в Сен-Клу. Герцогиня Орлеанская явилась в Палату депутатов вместе с детьми, чтобы утвердить свое регенство. Александр в тайне надеялся на то, что она этого добьется. Но зал заседаний заполнила вооруженная толпа, и мятежники с искаженными гневом лицами громкими криками стали требовать республики. Перепуганные депутаты сдались. Улица восторжествовала над дворцом. Герцогини и принцы удалились, провожаемые свистом и шиканьем. Правление страной взяло на себя временное правительство, состоявшее из семи членов. Возглавил его Дюпон-де-Лер. Ошеломленный столь внезапным разрывом с прошлым, Александр задумался, сможет ли он приспособиться к новому порядку, хотя и стремился к нему всей душой. Возможно, республика установилась слишком быстро под напором людей, действующих опрометчиво, мечтателей, одержимых утопией равенства. Я возвращался один — «Печальный и озабоченный республиканец более чем когда-либо, но находил республику плохо устроенной, незрелой, неудачно провозглашенной», — напишет он в своих мемарах. «Я возвращался с тяжелым сердцем. Я был подавлен тем, как грубо оттолкнули эту женщину. Мне было больно видеть этих двух детей, разлученных с матерью, этих двух принцев» вынужденных бежать. Покинув палату депутатов, Дюма пробрался в полуразрушенный, наполовину разграбленный чернью, жаждущий мести дворец Тюильри. Печально постоял в прежнем кабинете Филиппа Орлеанского, затем в кабинете Луи Филиппа, где пол был засыпан бумагами с бесполезной отныне подписью Его Величества.